Лейси умиротворяюще улыбнулась и продолжала плести кружева Очень напоминает мне вас, леди Когда вы начинаете возиться с этими листьями и кусочками растений А потом вдруг уставитесь в землю и сидите так Ну, Пейшенс была явно недовольна Одно дело, когда взрослый задумывается о совсем другое, когда мальчик стоит тут И выглядит просто слабоумным Позже «Обещал я щенку. Прошу прощения. Я попытался изобразить раскаяние. Меня просто...» «Отфлек щенок». Он свернулся у меня под мышкой и небрежно жевал краешек камзола. Трудно объяснить, что я чувствовал. Я должен был внимательно слушать леди Пейшенс, но это маленькое существо, уютно устроившееся у меня на груди, излучало восторг и удовлетворение». Это объединяющее ощущение, когда ты внезапно становишься центром чего-то мира Даже если этот кто-то, восьминедельный щенок Это заставило меня осознать, каким глубоко одиноким я себя чувствовал и как долго «Спасибо», — сказал я и сам удивился горячей благодарностью в голосе «Огромное вам спасибо» «Это только щенок» Леди Пэйшенс, к моему удивлению, казалась почти пристыженной. Она отвернулась и посмотрела в окно. Щенок облизнул нос и закрыл глаза. «Тепло. Спи». «Расскажи мне о себе», — внезапно потребовала она. «Это ошеломило меня». «Что бы вы хотели знать, леди?» Она горестно всплеснула руками. «Что ты делаешь каждый день? Чему тебя учили?» Я попытался рассказать ей, но видел, что это ее не удовлетворило. Она крепко сжимала зубы при каждом упоминании Барича. Леди Пейшенс совершенно не заинтересовали мои боевые упражнения, а о Чеди мне приходилось помалкивать. Она с неохотным одобрением кивала, слушая об уроках чтения, письма, языков и счета. «Хорошо», — внезапно перебила она. «По крайней мере, ты не совсем невежа». Если ты умеешь читать, то можешь научиться чему угодно. Было бы желанием она у тебя есть? Думаю, да. Это был вялый ответ. Я начинал чувствовать себя затравленным. Даже щенок не мог перевесить ее пренебрежение к моим занятиям. Тогда ты будешь учиться, потому что я хочу, чтобы ты делал это, даже если сам еще не хочешь. Она внезапно посуровила и резко сменила позу. Это меня озадачило. Как тебя зовут, мальчик? Опять этот вопрос Можете звать меня просто мальчиком Спящий щенок у меня на руках Жалобно заскулил Я заставил себя успокоиться ради него Я был удовлетворен Увидев, как преобразилось лицо Пейшенс Я буду называть тебя О! Томас Или Просто Том Это тебя устраивает? «Думаю, да», – осторожно согласился я. «Барич» даже кличку для собаки выбирал дольше. У нас в конюшнях не было чернышей и шариков. «Барич» называл каждое животное так тщательно, как будто имел дело с особыми королевской крови. Их имена означали определенные свойства или тип характера, которого он стремился от них добиться. «Даже имя «Уголек» маскировало тихий огонь, который я научился уважать». Но эта женщина назвала меня Томом, не моргнув глазом. Я потупился, чтобы избежать ее взгляда. «Хорошо», – оживленно сказала она. «Приходи завтра в это же время, я кое-что приготовлю для тебя. Предупреждаю, что жду старательности и прилежания. До свидания, Том». «До свидания, леди». Я повернулся и вышел. Лейси проводила меня взглядом и снова посмотрела на свою госпожу. Я чувствовал ее разочарование, но не знал, в чем дело. Было еще рано. Первая аудиенция заняла меньше часа. Меня нигде не ждали, я мог сам распоряжаться своим временем. Я отправился на кухню, чтобы выпросить объедков для моего щенка. Проще всего было бы отнести его вниз, в конюшню, но тогда Барич узнал бы о нем. У меня не было никаких сомнений относительно того, что произойдет потом. «Щенок останется в конюшнях, номинально он будет моим, но Барич позаботится о том, чтобы связь между нами обрывалась. Допустить этого я не мог». «Я все обдумал. Корзинка из прачечных и старая рубашка поверх соломы для его постели. Его прегрешения пока что будут невелики. Когда он станет старше, благодаря нашей связи его будет легче дрессировать. А пока ему придется какое-то время каждый день проводить в одиночестве» но когда он подрастет, то сможет ходить со мной. В конечном счете Барич узнает о его существовании. Я решительно отбросил эту мысль. С этим я разберусь позже. А сейчас щенку нужно имя. Я оглядел его. Он не был курчавым и голосистым терьером. У него будет короткая гладкая шерсть, крепкая шея голова, как ведерко для угля но когда он вырастет, то будет в холке ниже колена, так что его кличка не должна быть слишком тяжеловесной. Я не хотел, чтобы он вырос бойцом, так что не будет никаких пиратов и бандитов. Он будет упорным и бдительным. Клещ, может быть, или сторож, или наковальня, или кузница.